Глава 15. Поляна упырей. Засадой послужила скамейка за кустами во дворе бизнес-центра. Оттуда как раз не было видно меня с поста охраны, а я могла спокойно разглядывать выходящих. Для тех немногих, кто зачем-то шел в мою сторону, я могла сделать вид, что жду кого-то. Ну, сидит девушка в деловой одежде, ну, тупит в телефон, бывает, ничего подозрительного. Эда среди выходящих не было. Быть может, он уже уехал? Ведь каждый раз он возвращался с работы в разное время. То рано часов пять, то поздно в половине девятого. Что тоже странно, у охранников смены четкие. Так что версия о том, что муженек скрывает от меня, скажем, увольнение с руководящей работы и трудится рядовым охранником, казалась мне не слишком-то правдоподобной. Другие тоже. «Любовница? Ну-ну. Он шпион или наемный убийца? Мы же не в кино». «Так, а что, если попробовать найти его машину?» «Номер, я, кажется, помню». «Есть! Нашла!» Машина Эда стояла позади торгового центра. Я огляделась в поисках укрытия. Вон там стоит какая-то неизвестного назначения будка. Как раз можно за ней спрятаться» если, конечно, Эд сейчас не наблюдает за моими перемещениями через камеры видеонаблюдения. А, плевать. К машине он все равно подойдет. Знать бы, сколько еще придется стоять. А стоять пришлось больше часа. Ноги заныли, живот тоже. Сегодня толком ничего не ела, волновалась из-за собеседования. На улице уже залел закат, и, щуря глаза против солнца, я заметила знакомый невысокий кругленький силуэт это идет Ох держись, муженек однако муж повел себя странно. Вместо того, чтобы подойти к машине отправиться домой, вернее вытаращиться на выскочившую непонятно откуда жену, он быстрой походкой проследовал к дальнему концу забора и вышел через небольшую дверцу. Я быстро промчалась вдоль глухого забора, открыла засовчик как можно тише и, стараясь не скрипнуть, подглядела в щелку. Эд шел по обширному пустырю, простиравшемуся за громадиной бизнес-центра. «Что он там забыл?» — недоумевала я, борясь с желанием его окликнуть. Я медленно открыла дверь и выскользнула, притворив ее. Шмыгнула за кусты разросшегося лопуха, проклиная узкую юбку и яркую блузку. Да еще туфли. Хоть и низкий каблук, но здесь ноги сломать можно. Вон под ногами какой-то строительный и прочий мусор. Эд шел, не замечая слежки, словно был чем-то взволнован и сосредоточен на беспокоивших его мыслях. Может, он самоубийца на этом пустыре решил? Рассказали ему про меня, увидел пропущенные звонки и решил, что я его бросила? Или Лейна назначила ему встречу? На темном-темном безлюдном пустыре в полночь. «Стоп! Ну и воображенница у меня. Хоть сценарий к сериалам пиши. Может, уже хватит мне красться? Пора я окликнуть». Это вдруг остановился как вкопанный, а дальше сделал такое, что у меня волосы на голове зашевелились. Он сделал резкое движение рукой, словно разрезал пространство впереди себя невидимым ножом, и края разреза зигзагом засветились белым холодным светом. Разрез ширился, начиная мерцать огненно-красным и ядовито-оранжевым. Что за фиговина обмерла я, увидев, как муж собирается войти в это бушующее пламя? А вдруг он там сгорит? Или просто уйдет от меня навсегда? Куда-то? Неизвестно куда? «Эд, стой!» — завопила я, подорвавшись к нему. Юбка уехала вверх на бедра, но мне сейчас было не до условностей, быстрее — Это обернулся, лицо его исказилось неподдельным ужасом, он попытался рвануться в сторону, но я уже настигла его, вцепившись в футболку со спины, и задохнулась. Пришла я в себя на земле какого-то темного леса, лежала на сыром мху, ногу мне щекотала какая-то ползущая тварь, и я с бьющимся сердцем стряхнула ее с себя. Эт, неуверенно позвала я. Но никаких следов мужа не было. Равно, как и моих следов. Следов, как меня сюда приволокли. Я еще раз осмотрелась. Никаких троп, сплошной бурьян и бурелом, пугающие ночные шорохи и писки. Что-то светится вдали, но идти туда почти так же страшно, как и оставаться на месте. «Господи, во что я вляпалась!» Эд, — почти шепотом произнесла я, — ты где? Мне страшно. Пару минут я сидела на мху, обхватив руками колени и собираясь духом. Единственным моим фонариком был свет от экранчика телефона, никакой сети он не показывал. Что это вообще было? Телепортация в какую-то глухую тайгу? Такое вообще возможно? И как теперь выйти к людям? Ночь относительно теплая, но я все равно мелко дрожала, нервная. Ладно, пора действовать. Я перелезла через скользкий поваленный ствол и двинулась к огонькам. Кажется, мои новые туфли приказали долго жить, вместе с колготками. Те порвались при первом же преодолении лежащего ствола. Я одна ободрала и обцарапала туфли, юбку вообще сняла и сунула в сумку, чтобы не мешалась, все равно меня тут никто не видит. А если тут рыщут злобные маньяки, то шансы убежать от них в узкой юбочке вообще стремятся к нулю. При мысли о злобных маньяках стало как-то совсем нехорошо, и я попыталась себя успокоить. Это всего лишь лес. Лес! Если тут чаще непролазная, бояться надо не маньяков, а скорее волков или других хищников. Огоньки приближались — но что-то под ногами все еще не было никакой тропинки, потянулась сыростью. Рядом ручей? Так и есть. Я пришла вплотную к широкому бодрому ручью. Оманившие меня огоньки оказались обычными гнилушками на другом берегу. Никаких следов человека. Что же делать? Ладно, ручей — это уже позитивно. Хоть умоюсь и напьюсь. Да и ручьи, как известно, впадают в реки. А на реках должны быть какие-то человеческие поселки и города. Только бы не в сотнях километров. Я же точно не дойду. Наклонившись к ручью, я хотела плеснуть себя в лицо из ладоней, как вдруг под чем то тяжелым шагом хрустнула ветка. Я сначала испугалась, едва не подпрыгнула. Зверили ли человек? Может, это, Я присела на корточки, напрягая глаза. Нет, это не зверь. И нет. Силуэт высокий, мужской, громоздкий, приближался ко мне с пугающим хрипением. Что-то мне подсказывает, что это не добрый дедушка-лесник. Но где спрятаться? Уручья ручья я как на ладони. Фигура сделала рывок, нечеловечески быстрый, которого я ну никак не ожидала от такого неповоротливого с виду существа — я от неожиданности хлопнулась прямо в ручей и заорала, увидев плоскую морду с отвратительной вонючей пастью и жуткими почти треугольными клыками. «Конец», — только и успела подумать я, ощущая, как меня мутит от запаха этой твари и от страха. Однако конец как-то не спешил наступать. Монстр хрипел и взывал, но почему-то не полез за мною в воду, я на всякий случай встала и, шатаясь, побрела к другому берегу. И что теперь? Выйти из ручья? водиться то ледяная? А вдруг на том берегу еще одно чудище вылезет? Не вылезла. Зато героически объявился мой супруг, одетый в какой-то странный плащ-палатку. «Лена!» — вскрикнул он. «Ты жива?» Я, клацая зубами, возрилась на мужа, боясь его — Вдруг это морок, а под знакомой личиной скрывается очередная зубастая тварь, желающая мной подзакусить. «Это я, иди скорее ко мне!» Он распахнул плащ и одновременно проговорил что-то непонятное в странную штуку на запястье. «Мрамор замку. ЧС в двенадцатом секторе. Поляна упырей. Высылайте группу. Двенадцатый сектор. Прорыв». На его руке блеснуло кольцо, и я вдруг поверила. «Да, это Эд». Выбравшись из ручья, я бросилась к нему на шею, но тут же отстранилась, еще помешаю. А этот ткнула пальцем на ворчавшее злобное существо, которое уже сообразило, что ужин уплыл из-под носа. Этот к нам не полезет, они боятся проточной воды. Лен, я чуть инфаркт не огреб, когда ты сунулась в переход. Переход слабым голосом повторила я.